По случаю неудавшейся вчерашнего числа вылазки за водою, выдать раненым, больным и детям по половине крышки воды, остальному составу гарнизона по ложке. Капитан Штоквич писал приказ номер 19 от 24 июня 1877 года. Точнее не писал, а с величайшим напряжением пририсовывал букву к букве, и буквы эти все время сливались в глазах. Написав слово, он откладывал карандаш и долго отдыхал. Шел девятнадцатый день осады, и застоявшийся воздух цитадели насквозь пропитался тяжким смрадом разложения, проникавшим даже сквозь плотные двери казематов. Липкая вонь, гниющих под стенами человеческих останков, стала настолько непереносимой, что часовые зачастую теряли сознание не от жажды и изнурения, а просто надышавшись ею, и комендант обязал офицеров обходить веренные им участки каждый час. Содрогаясь в рвотных потугах, офицеры бродили от поста к посту цепляясь за камни и отдыхая после каждых пяти ступеней. Точно были не молодыми людьми, а глубокими старцами в грязных и зодранных мундирах. Хотелось, все время неудержимо хотелось дышать ртом, но рот мгновенно пересыхал, а воды доставалось по глотку на сутки. Вода! Штоквич видел, слышал и думал о ней постоянно он никогда и представить себе не мог, что вода — самая главная, сама основа жизни, даже та, которую добывали они ценой гибели товарищей, даже она — вода боязетская осады. На четвертый день осады турки запрудили ручей, протекавший у стен крепости, свалив в него мертвых лошадей, всевозможную падаль, отбросы, дохлую скотину и людские трупы. Доставляемая оттуда вода уже перестала быть жидкостью. Это было нечто студенистое, жирное, кишевшее червями. И это нечто распределялось приказом коменданта по на человека. В самом начале боязетского сидения Штоквич спустился в дальние подвалы где размещались укрывшиеся в крепости мирные жители. Оглядел с ожиданием, мольбой и страхом смотревшие на него лица. Смутные, еле различимые, в слабом свете отдушен, сказал скрипуче. «У меня нет ни пищи, ни воды. Я беру на госпитальное довольствие только детей. Взрослые могут рассчитывать на помощь лишь в том случае» если будут работать женщины в госпитале мужчины на ремонтных и общих работах предупреждаю что денег в крепости не существует первого, кто попытается купить продовольствие а тем паче воду я расстреляю без суда будь то мужчина или женщина ваш труд на общее дело есть ваша единственная плата за пищу и воду Он пришел не потому, что пожалел тех, кто отдал себя под его защиту. Ему было не до сострадания. Он боялся вспышки эпидемии, остро нуждался в рабочих руках и требовал помощи. Общего труда на общее дело. Только так можно было выжить, выстоять, вытерпеть все, отбить штурмы либо дождаться своих Либо Либо на возможно больший срок Приковать к боязету осаждавших Агазим Агамаш Амиль не уходил Он ждал своего часа И Штоквич каждое утро обходя стены Со злорадным торжеством Видел в отдалении его бунчуки и знамена С обстрелами Которым крепость подвергалась каждый день Стало легче Поручик Томашевский с помощью солдат сумел таких тащить одно орудие на второй этаж и неожиданно в пух и прах разнес турецкую батарею. А другая его пушка, заряженная картечью, так и осталась во дворе, угрюмо уставив жерло в заваленные плитами ворота. На случай штурма возле нее постоянно дежурили артиллеристы, Но турки медлили с приступом, выжидая, когда сломленный жаждой, голодом и болезнями гарнизон сам сложит оружие. — Не беспокойтесь, господин капитан, они не уйдут отсюда, — говорил Тагибек Баграмбеков. Но Штоквич думал не столько о Шамиле и Курдах, сколько о том, дошел ли до своих терпогосов. Он хотел верить, что дошел. Молодой человек представлялся ему уравновешенным, отважным и разумным. Но ни от генерала Тергукасова, ни со стороны других русских войск до сей поры не поступало никаких известий. Комендант вызвал охотников, отобрал двоих и разными путями направил их к Тергукасову. Один, как воду канул а голову второго перебросил в крепость, подскакавший к стенам Джигид Шамиля. После этого Штоквич уже перестал верить в спасение. Штоквич закончил приказ, подписал, отложил карандаш и надолго замер, прикрыв валившиеся глаза. Потом с усилием очнулся и также мучительно медленно написал еще один приказ. Выдать коменданту крепости капитану Штоквичу крышку? Тут он задумался, но исправлять не стал и закончил. Воды для особых нужд гарнизона.